Мужчины, словно окаменев, сидели на веранде с кабиной лавки. Не возьму в толк, с чего это им вдруг загорелось уезжать именно сейчас. Вроде все шло на лад. Что ни день новые права получали. Чего им еще надо? Избирательный налог отменили. Один штат за другим принимает законы, чтобы не линчевать. Кругом равноправие. «Мало им этого. Зарабатывают почти что не хуже любого белого. И вот тебе. На, сорвались с места!» В дальнем конце опустевшей улицы показался велосипедист. «Разрази меня гром, Тис. Это твой Силли едет!» Велосипед остановился возле крыльца, На нем сидел цветной, парнишка лет 17, угловатый, нескладный, длинные руки и ноги, круглые, как арбуз голова. Он взглянул на Сэмюэля Тиса и улыбнулся. «Что? Совесть заговорила. Вернулся?» — сказал Тис. «Нет, хозяин, я просто привез велосипед». «Это почему же? В ракет не влазит?» «Да нет, хозяин, не в том дело». «Можешь не объяснять, в чем дело». «Слазь! Я не позволю тебе красть мое имущество!» Он толкнул парня. Велосипед упал. «Пошел в лавку медяшки чистить!» «Что вы сказали, хозяин?» Глаза парня расширились. «То, что слышал! Надо ружья распаковать и ящик вскрыть!» «Гвозди пришли из надчеза. «Мистер Тис, наладить...» Ларь для молотков «Мистер Тис, хозяин!» «Ты еще стоишь здесь?» Тис свирепо сверкнул глазами «Мистер Тис, можно я сегодня возьму выходной?» Спросил парень извиняющимся голосом «И завтра тоже, и послезавтра, и послепослезавтра!» Сказал Тис «Боюсь, что так, хозяин» «Бояться тебе надо» «Это верно. Пойди-ка сюда». Он потащил парня в лавку и достал из конторки бумагу. «Помнишь эту штуку?» «Что это, хозяин?» «Твой трудовой контракт. Ты подписал его. Вот твой крестик, видишь? Отвечай». «Я не подписывал, мистер Тис. Парень вестрясся. Кто угодно может поставить крестик». «Слушай». Сили. Контракт. Я обязуюсь работать на мистера Сэмуэля Тиса два года, начиная с 15 июля 2001 года. А если захочу уволиться, то заявлю об этом за 4 недели и буду продолжать работать, пока не будет подыскана замена. Вот Стукнул ладонью по бумаге Его глаза блестели А будешь артачиться Пойдем в суд Я не могу Вскричал парень По его щекам покатились слезы Если я не уеду сегодня Я не уеду никогда Я отлично тебя понимаю, Силли да. да И сочувствую тебе Но ничего Мы будем хорошо обращаться с тобой, парень Хорошо кормить А теперь ступай И берись за работу И выкини с головы всю эту блажь Понял? Вот так, Силли Тис мрачно ухмыльнулся И потрепал его по плечу Парень повернулся к старикам Сидящим на веранде Слезы застилали ему глаза Может, Может, кто из этих Джентльменов Мужчины под навесом, истомленные зноем, подняли головы, посмотрели на Силли, потом на Тиса. «Это как же понимать? Ты хочешь, чтобы твое место занял белый?» Холодно спросил Тис. Дед Квартермейн поднял с колен красной руки. Он задумчиво поглядел вдаль и сказал. «Слышь, Тис, а как насчет меня?» «Что?» «Я берусь работать вместо Силли». Остальные притихли. Тис покачивался на носках. «Дед!» — произнес он предостерегающе. «Отпусти парня. Я почищу, что надо». «Вы в самом деле? За правду?» Силли подбежал к деду. Он смеялся и плакал одновременно, не веря своим ушам. «Конечно». «Дед», — сказал Тис, «не суй свой паршивый нос в это дело». «Не держи мальца, Тис». Тис подошел к Сили и схватил его за руку. «Он мой. Я запру его в задней комнате до ночи». «Не надо, мистер Тис». Парень зарыдал. Горький плач громко отдавался под навесом. Темные веки сили набухли». На дороге вдали появился старенький дребезжащий форт, увозивший последних цветных. Да мой мистер Тис! О, пожалуйста, прошу вас, ради бога!» «Тис!» — сказал один из мужчин, вставая. «Пусть уходит!» — второй поднялся. «Я тоже за это!» «И я!» — вступил третий. «К чему это?» — теперь заговорили все. «Кончай, Тис! Отпусти его!» Тис нащупал в кармане пистолет Он увидел лица мужчин Он вынул руку из кармана и сказал «Вот, значит, как?» «Да, вот так», — отозвался кто-то Тис отпустил парня «Ладно, катись» Он ткнул рукой в сторону лавки «Надеюсь, ты не собираешься оставлять свое грязное барахло?» «Нет, хозяин»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 Неся волчки, шарики, старых воздушных змеев и другое барахло, скопленное за несколько лет Как раз в этот миг подъехал Форд Силли сел в машину, хлопнула дверца Тис стоял на веранде, горько улыбаясь «И что же ты собираешься делать там?» «Открою свое дело», — ответил Силли «Хочу завести с кабиной лавку» «Ах ты дрянь!»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 Тишина. Машина растаяла вдали, дорога пустела. «Что он хотел сказать, черт возьми?» – недоумевал Тис. «Что я буду делать по ночам?»